В паре сотен метров от нескольких квадратных и прямоугольных ям различной глубины, расположившихся в неком подобии шахматного порядка и представлявших раскопы археологической экспедиции, работавшей на территории Старогиноевской крепости, стоял небольшой жилой трейлер. Ближе к раскопам домик поставить не удалось, поскольку специально протягивать туда линию электропередачи и водопровод было дорого и нерационально. А уж кто, кто, а немцы в фининге считать умеют, как бы они ни назывались. После перехода Германии на единую европейскую валюту. Хозяин трейлера, являвшийся на сегодня начальником вновь сформированной археологической экспедиции Ещё как-то готов был ради дела терпеть крымскую жару и пыль, но жить в этой дыре без электричества и без душа это уж слишком. Высокий с неповолосый мужчина сидел за крохотным столиком и внимательно изучал новые послания, которые высвечивались на мониторе его ноутбука. Так, вот и босс проявился. Леваней в коем случае не трогать до моего приезда. За сохранность отвечайте головой, Ахмед. Светловолосый нехорошо прищурился и пренебрежительно хмыкнул, закрывая программу электронной почты. Сколько пафоса! И как они все быстро осваивают мирскую манеру играть в очень больших боссов. Дешёвка турецкая не доверяет. Но если честно, то я на его месте делал бы то же самое. серьёзно на игре полностью довериться исполнителям несуетная глупость, тем более, если куш светит приличный. Так что будем делать дальше, шеф? прервал размышление немца, смогла лицо крепыш вольготно развалившийся на узеньком диванчике, приткнувшемся у металлической стены трейлера. Что он вам пишет? Пишет, что скоро нагрянет в гости. Недовольно дёрнул щекой светловолосый и будет лично контролировать дальнейшие работы. Но это уже забота не твоя, мой дорогой Жак. Что у тебя с русским историком? Хайнц, сморглый, посерьёзнел лицом и очень внимательно посмотрел на немца. А ты точно знаешь, что он историк, доктор наук и прочее? Что за вопрос? Конечно, точно. Он учёный почти с мировым именем. Его в определённых кругах считается очень хорошим специалистом. Ну какой он там спец, не мне судить, а вот дерётся наш профессор, очень даже неплохо, уж. Я в этом толк знаю. Поверь старому волку. И этот парнишка мне покоя не даёт. Кто такой, откуда взялся и почему так вовремя оказался рядом с нашим историком? Говоришь, он шутя положил твоих голворезов? Не доверься, хмыкнул немец. Вот именно. На лице Жака появилась неприкрытая злоба. Мои ребята умеют не только виски жрать и шлюх щупать, уж поверь мне. Они такую школу прошли и в таких переделках бывали, что а этот щенок раскидал их как тряпичные куклы. Вопрос. А так ли уж всё просто на самом деле, как ты мне расписывала? Чехленький профессор, его глуповатая девка, всё схвачено, никаких проблем. А если всё это не более чем случайность? Случайно можно на банановой кожуре поскользнуться, да и то только когда эту кожуру бросила под ноги какая-то сволочь. Случайность. А ты знаешь, что этот мальчишка после встречи с нашим историком некоторое время пил с ним в баре отеля, а потом ушёл. И ушёл не просто так, а очень даже профессионально, оторвался от наблюдения. Я отправил на всякий случай одного из своих парней проследить, где он остановился. К чему ты клонишь, Жак? А к тому, что ваш простой историк, скорее всего, находится под наблюдением и охраной русских спецслужб. А я и мои ребята со спецслужбами стараемся не ссориться. Кстати, Жак, немец задумчиво улыбнулся. А как твоё настоящее имя, а? И кто ты по национальности? Француз, испанец, а может, хорват? Я Жак Ренье, француз. Ты видел мой паспорт? Холодно ответил смуглый. Зачем тебе знать лишнее? Национальность у меня и у моих ребят одна легионер. И родина наша там, где больше платят. Сегодня платишь ты. Что будем делать дальше, шеф? Ждать? Коротко пожал плечами немец. Ахмед Аглы приедет и решит. Ясно. А если наш русский историк на рожон полезет? Может проще поступим. Возьмем его девку и объясним ему, чтобы сидел тихо и не высовывался из травы. Жак нажал голосом хозяин трейлера. Мы будем ждать турка. Все свободен. И последний шеф. Лёгомяк встал, пригибаясь под невысоким потолком, и небрежным жестом кинул на столик несколько фотографий. Вот, полюбуйтесь. Именно этот парень положил двух моих не самых дренных бойцов. Погоди-ка. Сейчас, сейчас. Где же я его видел, чёрт побери? А, в летнем кафе "Шеф" выдавали ему прикурить от вашей зажигалки. Как вы думаете, он тоже случайно оказался за соседним с нами столиком? Ядовита усмехнулся легионер, со злорадным удовольствием наблюдая, как на лице шефа сначала появилась нечто вроде лёгкой растерянности, а секунды позже растерянность сменилась тяжкой задумчивостью. Как всё-таки предсказуемы все эти законопослушные европейцы, мысленно рассмеялся наёмник. Все пытаются совместить несовместимые вещи. Закон, порядок, порядочность с одной стороны, и большие деньги от не совсем законного бизнеса с другой. Бред собачий. Вон, кто-то из старинных, Маркс этот, что ли, правильно сказал, что все богатые это бандиты, воры и жулики. И что бы ты там ни говорил, Герхайнц Штальль, а пареньком я займусь, лично. Не столь уж и важно, за кого он играет. Важно, что этот ублюдок уже сыграл против моих парней, а легионера, пусть даже и бывшего. Никто не может ударить безнаказанно. Жак легко спрыгнул с верхней ступеньки металлической лесенки, приставленной к входной двери в трейлер, и прогулочным шагом направился в сторону ям раскопов, в которых без особого энтузиазма ковырялись в песке и глине. какие-то вечно пьяненькие или трясущиеся с похмелья оборванцы из местных не дать не взять натуральные клошары, которых на улицах Парижа как котов не давленных. Если именно это и называют археологией, подумалось легионеру. То рыть могилы на кладбище гораздо интереснее и выгоднее. Вот говорят некоторые, занимаются подводной археологией, Ищут затонувшие галеоны с золотом, которые испанцы вывозили из американских колоний. Вот это да, это дело. А тут черт бы побрал этих оборванцев и Хайнца вместе с его тургом. Но что тут можно отыскать стоящего в этой сухой бесплодной земле? На ней даже трава нормальная не растет. И все же что-то они ищут. Жак неожиданно престановился. Осенний онный любопытной загадкой. А почему бы и нет? Ещё через минуту легионер решительно направился в городок, загадку стоило без лишних проволочек проверить. В одном из многочисленных кафе, наполненных сумраком и прохладой, Жак нашёл именно то, что искал. Несколько мерцающих мониторов и плотно сидящих перед ними мальчишек с азартно горящими глазами, ведущих нескончаемую войну с какими-то мерзкими монстрами и инопланетянами и прочими тварями. За парочкой компьютеров тупо сосредоточенно восседали и двое взрослых, не то по делам что-то разыскивали, не то по порно-сайтам шарились. Легионер сунул бармену несколько местных бумажек. хлопнул стопку водки и уже через минуту другую набирал в поисковую окошке Марко Поло. Именно про этого мужика всё время толдычили, что-то немец с турком. Так-так, ого. Да этот проходимец помер ещё 700 лет назад. Ага, а порень вообще-то был лёгок на подъём. В те времена из Европы добрался аж до самого Китая и Индии. такие есть. Папашка и дядя этого авантюриста из Урала. Имели здесь в Судаке торговый дом. Тут Жак прочёл нечто такое, что по спине жаркой волной пробежало неясное ощущение близкой невероятной удачи, и тут же захотелось хлопнуть ещё пару стопок виски с целой горой льда. Чёрт побери. Неужели фортуна, эта веселая вертхвостка, решила наконец-то повернуться лицом к нему, к Жаку Ренье, жалкому неудачнику, которого даже из иностранного легиона выперли с позором? Неужели все так просто? А почему бы собственно и нет? А что же еще могло преспокойно пролежать в земле семьсот лет и не протухнуть? Наемник закрыл программу и вновь направился к стойке. Где заказал сразу тройной виски и принялся прихлебывать напиток время от времени растягивая узкие губы в довольной усмешке. Теперь он почти наверняка знал, что с таким азартом пытаются отыскать этот чумазый турок Ахмет Аглы и его верный немецкий пес Хайни.